малые действия глава 1 Сделав один шаг, вы чуть-чуть меняете точку своего пребывания. Сделав 100 шагов, вы можете оглянуться назад и увидеть расстояние между тем, где вы были, и где вы находитесь сейчас. Сделав миллион шагов, вы окажетесь в другом месте. Конечно, все это будет истинным лишь тогда, когда у вашего движения есть определенный вектор, и вы не ходите по кругу. Бывает движение без цели, просто ради самого ощущения движения. Бывает по привычке, в постоянном повторении одних и тех же действий, и бывает движение к цели, близкой или далекой. Осознанное движение лучше того, которое осуществляется на рефлексах или полуавтоматически, не приходя в сознание. Каждое действие немного вас меняет, причем повторяющиеся действия меняют вас неуклонно. Далеко не всегда они ведут вас к развитию или деградации, ведь не все изменения укладываются в эту простую схему. Но любое действие, выходящее за рамки удовлетворения физических нужд, влияет на вас вполне определенным образом, хотя надо очень неплохо осознавать себя, чтобы это видеть. Вот человек первый раз в жизни делает упражнения с гантелями. По окончании упражнения он чувствует, что его мышцы набухли и окрепли, но через некоторое время они возвращаются к прежнему состоянию. Кажется, что изменение было кратковременным. И так оно и будет, если он не продолжит заниматься. Занимаясь ежедневно, человек добьется изменения, которое останется с ним на достаточно долгое время. Все примеры с изменениями физического тела упираются в тот факт, что тело и так постоянно меняется под воздействием времени и самого процесса жизни. Причем со второй ее половины эти перемены могут сводить на нет многое из того, что человек приобрел своими целенаправленными действиями. Старость тела становится тем изменением, которое стирает многое из того, что человек достиг своими прежними действиями. Так мы приходим к тому, что вся наша жизнь состоит из перемен. И что жизнь – это само по себе действие, растянутое во времени и состоящее из огромного количества малых действий, осуществляемых постоянно. Дыхание – это тоже действие, не так ли? Гурджиев говорил, что энергия, потраченная осознанно, потом возвращается к человеку, а та, что была использована механически – Без присутствия внимания в действии потеряно навсегда. Как и многие другие утверждения Гурджиева, оно тоже не вполне понятное и спорное. Неясно, каким образом можно получить этот энергетический кэшбэк, и кто обеспечит возврат потраченного. Разве что сумма усилий по разделению внимания в осознанности приведет со временем к тому, что количество доступной энергии внимания существенно увеличится. Тем не менее, осознанные действия влияют на нас куда сильнее тех, что делаются автоматически. Опыт первого осознанного выражения эмоций открывает дорогу к большим переменам, и потом каждое новое выражение будет очередным шагом к ним. А каждое новое подавление эмоций или желания тоже изменит нас, пусть и в другом направлении. Регулярное выполнение практик подобно капающей воде, которая, как известно, точит камень. Ежедневное воздействие упражнений, глубинное, а не сиюминутное, может оставаться незаметным, но позже оно все равно проявляется уже ощутимым изменением. Наш ум стремится поддерживать иллюзию постоянства, более или менее стабильного, и стремится к поддержанию всегда одинакового базового состояния и одной главной линии поведения – тоже, насколько это возможно, незыблемой. Ему не всегда это удается, но он умеет не замечать очевидного. Ум предпочитает игнорировать тонкие ощущения, да и отождествление внимания с его активностью не способствует тому, чтобы чутко воспринимать изменения в ощущениях и состояниях всех уровней человеческого бытия. Стремление ума к поддержанию постоянства ощущения человеком самого себя, контролю всех состояний, призвано защитить его психику от перегрузок и имеет защитную функцию. Но выигрывая на короткой дистанции, мы нередко упускаем возможности и развития, и сохранения себя. Ведь не имея доступа к ощущению тонких изменений в своем состоянии, мы не замечаем первых проявлений болезней и первых звоночков, извещающих нас, например, о том, что наша подавленная печаль уже оборачивается депрессией. Первое, с чем я столкнулся, начав полностью осознавать свое тело, было хроническое мышечное напряжение, которого я раньше практически не чувствовал. Оно было связано с подавленными эмоциями, и мне ничего не оставалось делать, кроме как начать с ними работать. Когда же я совершил действия, необходимые, чтобы освободиться от этого напряжения, у меня исчезли симптомы вегетососудистой дистонии, которые, как оказалось, были прямо связаны с подавленными эмоциями, а постоянно напряженные мышцы были частью системы контроля над ними. Если бы мое восприятие не расширилось, то напряжение продолжало бы копиться. а вместе с ним накапливались изменения, приводящие к неизбежному стойкому ухудшению самочувствия. Тот, кто думает, что ничего не делания спасет его от изменений, впал в заблуждение. Можно лежать целыми днями, но внутренние и внешние процессы, приводящие к переменам, будут продолжаться, влияя на тебя и все равно меняя тебя в итоге. Перемены – суть бытия, Основа жизни. Можно, конечно, делать вид, что ничего у тебя не меняется, но за самообман обычно приходится слишком дорого платить. Жесткие системы могут долго накапливать мелкие изменения без видимых подвижек в своей структуре. Зато потом они меняются одним махом. Жесткий контроль ума над внутренними энергиями заканчивается такими расстройствами, перед которыми прежний подход человека к решению проблем оказывается неэффективным. И тогда нужно учиться жить и действовать по-другому. Нам может нравиться или не нравиться вечный поток перемен, но он неостановим и закончится лишь с исчезновением Вселенной. Мир вокруг нас ежедневно меняется. Энергия планеты, если угодно, нашей сферы бытия, каждый день обновляется, отличаясь от той энергии, что мы могли ощущать вчера. Чтобы этого не видеть и не чувствовать, нужно быть очень замороченным собственным умом и той картинкой, которую он пытается поддерживать неизменной. Нужно спать тем самым метафизическим сном, о котором все время говорят мистики, призывая к пробуждению от него. Чем жестче внутренние структуры человека – тем труднее ему даются самые простые перемены. Старики очень трудно вписываются в меняющиеся реалии жизни, постепенно отставая от новых веяний, игнорируя технические новинки, теряя способность к обучению банальнейшим новым навыкам и усвоению свежих знаний. Они превращаются в живые островки прошлого, в котором внутренне и остаются. Чем жестче обусловлен ум человека, тем менее он способен к развитию, тем крепче его убеждения, тем меньше он может учиться на собственном опыте. Особенно тогда, когда опыт идет вразрез с убеждениями. Немало людей в высшей степени обладает искусством не верить глазам своим. Да и всем остальным органам чувств тоже. Представьте себе, что вы находитесь в потоке, который несет вас в неизвестность, И как вы не пытаетесь грести против него, его скорость все равно выше, и вас сносит ниже по течению, но немного медленнее. Вы боретесь с ним, устаете, разочаровываетесь, боитесь, и все равно остаетесь в нем. Сопротивляясь ему, вы теряете бдительность, налетаете на камни, и вот вас уже нет в потоке, и нет вообще. Когда вы пытаетесь идти против потока, он становится силой, давящей и в итоге вас разрушающей. Именно так люди теряют гармонию жизни, жизнью, начиная упускать возможности и совершая выбор, который не принесет им ни покоя, ни счастья. Тот, кто пытается сохранить, сохранить не способен. А страдать из-за своих попыток все равно будет. Можно плыть в потоке, гребя наоборот по его течению. Стремясь увеличить скорость своего движения, тогда быстринные пороги становятся для пловцов более опасными. Люди, спешащие жить, тоже теряют гармонию, пытаясь обогнать все перемены, чтобы получить в финале неизвестный приз, о котором, как им кажется, они что-то знают. Такие, как сказал Балаадзи, не смогут стать долговечными. Можно плыть в гармонии с потоком, не стараясь ускориться или затормозиться, тогда вы станете ускоряться и замедляться вместе с ним. Тогда вам не нужно тратить силы на борьбу, и вы можете оставаться незанятыми, став свидетелями изменений пейзажа, изменений плотности и силы потока и перемены его направления. Тогда вы сможете насладиться происходящим, не желая для себя особого места. или особой роли в его движении. Об этом, собственно, и говорится в Даадэдзин. Конечно, в этом мире рассматриваются большие и главные принципы действия. Внутри каждой из этих моделей поведения есть множество своих малых действий, которые ложатся в общую канву, определяя конкретное содержание грядущих перемен. Ведь даже плывя в одну сторону, можно приплыть в разные места. Часы, которые стоят, показывают точное время два раза в сутки. Человек, следующий своим желаниям, то попадает в гармонию с общим потоком, то выпадает из нее. Его движение в потоке может стать зигзагообразным, может превратиться в попытки то ускорить свое движение, то двигаться вспять. Некоторые нарезают круги, которые позволяют им не обращать внимания на непрестанный поток перемен. Так в общем-то живет большинство людей. Человеческий ум всегда оторван от восприятия реальности, а его оценки и ее часто бывают неверными, а потому желания, которые он формирует, тоже идут в разрез с ситуацией узора творения, как его собственной, так и общей. Воплотиться в таких условиях им не суждено, и тогда наступает классическая картина страдания по несбывшемуся. И неосуществленному. А страдание меняет человека в одну сторону. Чем больше он жалеет себя, тем меньше возможностей хоть что-то исправить в своей жизни у него остается. Инерция жалости к себе затягивает человека, ослабляет его волю, а сама жалость превращается в своеобразный наркотик, лошадиные дозы которого человек регулярно себе вводит. Физический мир – существует по жестко прописанным законам. Узор творения связан с жизнью, проявленной в физическом мире, хоть им и не ограниченной, и обновление заложено в самом принципе поддержания и развития творения. Мы движемся каждый по линии своего узора, как в потоке, выход из которого означает исчезновение с физического плана бытия. Каждый отрезок узора между двумя точками перехода имеет обязательно прописанные для нас действия и ситуации, и свободу малых действий, которые как бы не влияют на текущий рисунок движения. Тем не менее, они тоже помогают в создании потенциала для изменения направления узора и создания в нем новой точки перехода, ведущей к возможностям, которых изначально в нем не было заложено. Здесь мы получаем некое противоречие в описаниях реальности. С одной стороны поток, в котором нужно просто плыть с ним, не борясь и не пытаясь ускориться, с другой узор, как индивидуальную реку, в которой своими усилиями можно влиять на его направление. На самом деле противоречия нет, потому что одно дело обозревать картину с высоты птичьего полета, а другое с высоты первого этажа. Находясь на текущей линии узора, мы можем добиться успеха только в том, что уже в нем прописано. И любые действия, направленные на достижение иных целей, окажутся провальными, вызывая соответствующие приступы страдания. Можно внутренне сопротивляться предначертанному, можно принимать происходящее как должное. В одних и тех же ситуациях можно расти или падать, в зависимости от того, что вы в них делаете. И малые действия – это не только действия физические. Решение, принятое в уме – тоже действие, совершаемое телом ума. Подавление эмоции или желания – действие. Реакция ума, автоматическое или осознанное – тоже действие. Приносящее, пусть небольшое и даже целенаправленное, но изменение в ваше состояние и общую ситуацию. И порой узор меняется вовсе не из-за внешнего делания, а из-за внутренних действий, а на пути так только из-за них все и происходит. Внешнее – следствие внутреннего, и большинство желаний имеют в своей основе внутреннюю потребность человека. И потому состояние всегда первичны, а внешние действия вторичны. Пусть даже они и призваны изменить исходное состояние человека на другое, более лучше. Чем жестче обусловлен ум человека, тем более предсказуемыми и предписанными станут его внутренние движения. Тогда и малые действия его ума не будут иметь особой свободы и никак не повлияют на непредвиденное изменение его узора. Все будет происходить согласно изначальному плану творения, с заранее заложенными в узор вариантами выбора и предписанными вариантами финала жизни. Изменения все равно придут, но их содержание останется изначально предопределенным, хоть и в нескольких вариантах развития сюжета. Все наши узоры вложены в единый поток творения. В нем они пересекаются, связываются друг с другом, друг на друга влияют и предопределяют возможности и формы нашего взаимодействия. На этом уровне изменения большинства узоров регулируется милостью для всех, которая отвечает на явное или тайное желание человека иметь вполне конкретный образ жизни, что и программирует в итоге выбор того или иного варианта развития человеческой судьбы. Понятно, что люди приходят в мир с врожденными сущностными качествами, которые учтены в их узоре, и необходимые для реализации качеств. и склонности людей линий тоже содержатся в нем изначально. А если учесть, что желания и нужды людей в общем-то не сильно различаются, а сущностные качества передаются по наследству, как и содержание отдельных линий узора, то не приходится удивляться тому, что в жизни каждого поколения повторяются одни и те же драмы, комедии и трагедии, поставленные в разных декорациях но идентичные по содержанию. Вставая на путь, человек открывает возможность получения милости для избранных, которая в итоге меняет его сущностные качества. Кроме того, он начинает совершать новые внутренние действия, влияющие на его узор судьбы. Молитва, визуализация, выражение, созерцание и разделение внимания – все это действия. почти никак вовне не проявляющиеся, но очень серьезно, хотя и не быстро, меняющие внутреннее состояние практикующего. Они исподволь формируют возможность, ранее в узоре непрописанную, и выводящую человека из общего потока творения. Так специфические сознательные внутренние действия меняют не только состояние человека, но и его судьбу. Выходя из предписанного личного узора в новые, не существовавшие ранее его линии, человек выходит из общего потока перемен, в котором плывет все человечество. Конечно, он не теряет связь с глобальным узором, и во времена всяческих войн и катастроф проходят через них вместе со всеми. Однако качество состояния человека, поднявшегося в другие более высокие слои потока, отличается, и он остается незатронутым массовыми эмоциональными и ментальными реакциями, которыми охвачено подавляющее большинство людей. По сути, он выходит из-под власти некоторых общих законов, продолжая видеть их проявления и сохраняя способность делать все, что от него требует возникшая ситуация, не совершая лишних движений предназначенных только для того, чтобы унять свое беспокойство.